Гитлеровцы-грабители В Освенцимском лагере гитлеровцы разоблачили себя перед всем миром не только как кровавые убийцы беззащитных людей, но и как жадные грабители своих жертв. Миллионы людей, привозимых из разных стран в концлагерь Освенцима, в первый же час их пребывания подвергались организованному ограблению. Все вещи, чемоданы, одежда, постельные принадлежности – вплоть до нательного белья и обуви, забирались эсэсовцами специально построенные и оборудованные склады и направлялись в Германию. Часть трудоспособных людей, которая оставалась на каторжных работах, вместо своих вещей получала арестантскую полосатую одежду. На территории Освенцимского лагеря имелось 35 специальных складов для сортировки и упаковки вещей и одежды.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 Третье. Женской обуви. 5 525 пар. Четвертое. Мужской обуви. 38 000 пар. Пятое. Ковров. 13 964 штуки. В складах также обнаружено большое количество бывших в употреблении у заключенных зубных щеток, кисточек для бритья, очков, огромное количество зубных протезов. в с е в о з м о ж н ы е посуды. Там найдено большое количество детской одежды. Рубашки, распашонки, штанишки, пальто, шапочки. Кровавые руки гитлеровских детоубийц тщательно пересчитывали эти вещи убитых ими детей и отправляли в Германию. Осмотром вещей, обнаруженных в складах, комиссия установила, что все они принадлежали замученным и убитым людям различных национальностей. На одежде, обуви и других вещах обнаружены фабричные марки Франции, Бельгии, Венгрии, Голландии, Югославии, Чехословакии и других государств. На чемоданах сохранились ярлыки различных гостиниц европейских городов. Комиссия обнаружила на территории лагеря семь вагонов с одеждой и постельными принадлежностями, уже подготовленных немцами для отправки в Германию. Изнайденный в бумагах лагеря справки за подписью обершарфюрера СС Рейхенбаха видно, что только в течение 47 дней с 1-12-1944 года по 15-1-1945 года в лагере было обработано для посылки в Германию первое Детского платья и белья, 99 922 комплекта. Второе. Женского белья. 192 652 комплекта. Третье. Мужского белья. 222 269 комплектов. Всего 514 843 комплекта. На к о ж е в е н н о м заводе Освенцимского лагеря 7 марта 1945 года комиссии были обнаружены 293 пункта. тюка запакованных женских волос общим весом 7000 килограммов. Экспертная комиссия установила, что волосы срезаны со 140 тысяч женщин.